Зогин проснулся затемно. Лежал, слушал по сторонам и шорохи, ворочился под двумя толстыми одеялами. Наконец выбрался из кровати, оделся, пошёл в сени, ёжись от утреннего озноба, зачерпнул кружку воды, жадно выпил. Помочился с крыльца, глянул в сторону леса, тихо выругался. Вчерашнее опьянство один на один с больной совестью не принесло ни малейшего облегчения. Он поплескал в лицо из рукомойника, почистил зубы, вернулся в дом. Постоял у холодной печки, убеждая себя, что топить сейчас бессмысленно. Потом не выдержал. Бросил в топку несколько поленьев, развёл огонь. Воткнул в розетку старый электрочайник, сел на кровать, раскрыл ноутбук, уставился мутными глазами в монитор. Вечером он перечитывал свои файлы не раз, но не запомнил пришёл ли к каким-то выводам. Само гон всё стёр из головы. Жутко хотелось удрать из зашелье, прицепить на дверь записку: "До свидания, я в Москву уехал" и пешком. Сначала покрутиться в городе, оценить тамошнюю обстановку, может, что-то интересное углядеть, а потом и вправду уехать домой. И забыть эту историю к чёртовой матери, потому что не получится из неё ничего. Домой, вернуться на работу, зайти к Маринке, поглядеть друг на друга свежим взглядом, поговорить, заняться любовью, зажить по-новой. Почему нет? В этот брак столько было вложено с обеих сторон: сил, нервов, денег, наконец. Маринка хорошая. Почему у них нет детей? Всё откладывали на потом. Окончилось тем, что Узгин не растраченную отцовскую нежность обратил на кого? На мальчишку Обрытня и наверняка сделал ему хуже. Пора отдавать долги, думал Узгин. Он уже отрывался от текста. Сейчас его взгляд рассеянно блуждал по резной дверце шкафчика, за которой пряталась недопитая бутылка. Минут другую Лозген Майлс гинмаился, потом собрался с духом и пошёл о похмеляться. Грама в 50 опрокинуть сразу полегчает, а то просто депрессия какая-то. Не надо леле, настоящая депрессия это когда ни пить, ни есть, ни двигаться, ни жить не хочется. Всплыло в памяти интервью с психиатром. А ты вон какие планы строишь? В бутылках в шкафчике не оказалось. добил, значит. Лузгин облегчённо вздохнул. У него самообладание не хватало грамотно похмеляться. За терапевтической дозой непременно следовало ещё одна для улучшения погоды. Потом за мир во всём мире, а дальше как пойдёт. Бороться с неправильным похмелом пришлось по методике начинающего Стивена Кинга: выжирать всё, чтобы на утро не осталось. методом зрелого Кинга, который перед сном выливал недопитое в раковину, Лузгин искренне восхищался, как проявлением железной силы воли, отличающей Матёрова писателя от графоманствующего ещё пацана. Лузгин хлопнул залпом ещё кружку холодной воды, заварил чай. Готовить полноценную еду было лень, и он просто залил кипятком лапшу из пакетика. Ничего, обед на лесопилке плотный. Хоть сразу ложись и засыпай от сытости. М-да, на лесопилке. Бежать, но всё же сначала поболтаться в городе. Ох, с города мне ладно. Значит, придумать себе легенду, снять жильё. Это сущие гроши. Позвонить в Москву, спросить Маринку: "Ты меня ещё любишь?" А потом на разведку. Диалект вспомнить, прикинуться местным, насколько получится. Морда, слава богу, не московская. Одежда простая. Потолкаться на рынке, побродить по окраинам. Может, устроить засидку где-нибудь на крыше, чтобы оценить, что творится ночью. Не забыть автобусную станцию, центр, куда стекаются все сплетни. Ещё бабушки и алкаши. Под большим вопросом больница. А вот вокзал с его все знающей мафией и звощиков и редакция газеты отпадают по умолчанию. Эти стуканут мгновенно. Все равно, как быстро его раскроют и возьмут под колпак. Если через неделю выходит, он крепкий профессионал. Только зачем ему игра в расследовании? Неужели он до сих пор не вырос, не выписывал в себе здоровый журналистский цинизм и чувство меры? Внутренний цензор, Ау, ты где? Ведь даже сейчас, когда публиковать можно почти все, очень многое осознанно не выкладывается авторами на бумагу и в сеть, потому что писать об этом не надо, не стоит, не хорошо. Что, собственно, вы надеетесь раскопать, господин Лузгин? По городу и по окрестностям ночами шастает нелюдь. Экко, я понимаешь сенсацию? ты эту нелеть сначала поймай, да да проси с пристрастием. Вон, словил уже одну. И хотя Вовка не нелеть, просто несчастный мальчик, жертва странной мутации. Написать про него роман фантастический, кропать вечерами после работы по чайной ложке целый год, потом скинуть в какую-нибудь средней паршивости книжную серию. долларов 700-800 дадут максимум как начинающему. И купят ли? Это же получится невыносимо грустная история, жуткая несправедливости судьбы и запредельного одиночества, жизненная история, рецензенты скажут. Автор писал про жуткого оборотня, но вышло у него о несчастных людях. А нашему читателю это нафиг не нужно. читатель уверен, что сидит в дерьме по уши. Ему подавай настоящую фантастику про то, как русские захерачили американцев или чужих уфигачили или построили развитой капитализм или 1000 лет назад легли под китайцев и стали от этого счастливы. Да, массавы российский читатель уверен, что его жизнь дерьмо. Ему это вколачивают в сознание уже 200 лет. Он отбрасывает газеты и книги, включает телевизор, но туда идёт тоже давление, ещё более эффективное. Раньше бездарно убеждали, будто кругом рай земной и коммунизм вот-вот. Теперь одарённо внушают совершенно противоположное. И куда бедному крестьянину податься? Лузгин захлопнул одну добук, вышел в сене, посмотрел наверх. Там, в дальнем углу чердака, он спрятал от себя пол-литра хорошей водки, под кучей хлама прикопал. Накатить для храбрости и домой. Нафиг этот город, сорваться прямо в Москву. Отдохнул, называется, обрёл просветление, к корням прикоснулся. Крехтял Усгин по лестнице на чердак, думая, что можно сейчас и не пить, но оставлять пузырь бессмысленно. Когда он ещё сюда вернётся, водку на вокзале перелить в бутылку из-под минералки и в поезде уже спокойно употребить с бутербродами и толстым автомобильным журналом на закуску. Хорошая выйдет поездка. Он уже стоял на последней ступеньке лестницы, когда во дворе шумно, по собачье отряхнули воду с шерсти. Лусгин выскочил из дома как ошпаренный, расвело За околицей по земле тонко стелился туман, с неба легонько капало. Ноги скользили по мокрой траве. Он рвалнул на себя дверь бани. В предбаннике сидел Вовка и улыбался жутким своим оскалом. Лузгин сгрёб впер Вольфа, сжал в объятиях, замер, переполненный самыми противоречивыми ощущениями: и радость, и разочарование, и страх. Чего только он не почувствовал в этот миг, крепко прижимая к себе странное и очень близкое существо. Вовка, чёрт, нагулялся, вернулся. Слушай, ты вырос немного, а? Или мне кажется? Вовка, привет, я соскучился. А ты? Эх, Вовка, Вовка. Они говорили битый час. В итоге у Лизгина голова разболелась, переполненная картинками странствий оборотня по окрестным лесам и его впечатлениями от пережитого. Вовка воспринимал окружающее до того глубоко и ясно, что Лизгин невольно позавидовал вервольфу. Тоже захотелось приобрести такое зрение и обоняние, и ещё какие-то немыслимые чувства, шестое, седьмое, восьмое. Вовки на видение было гармоничным. Казалось, обретя его, человек сразу одумается, перестанет разрушать свой мир и уничтожать себе подобных. Оба родители на гулялся в доли, питался мелкой живностью, лакомился ягодами, жевал какие-то полезные травки, спал в густых зарослях, дышал свободой. И вот пришел обратно к людям. Одно насторожило Лузгина. Вовка несколько раз ловил тревожную волну, идущую от города. Тот же сигнал, что посылали искавшие его не люди-зоологи, только гораздо сильнее.